Однако цепочка не сложилась. Максим просто физически чувствовал, что где-то допустил ошибку. Сначала цепочка шла неплохо, а потом куда-то исчезла. События приходилось выискивать. Неудивительно, что цепочка не дала никакого результата. Пришлось повторить все на следующее утро. На этот раз цепочка прошла вполне гладко. Однако остановки внутреннего диалога Максим не ощутил. В резиденцию хакеров он возвращался с чувством разочарования. и мыслями о том, что надо было составлять цепочку самому. Ну или посоветоваться с Борисом, может он что-нибудь подскажет. Бориса дома не оказалось. С самого раннего утра они вместе с Романом отправились по делам. На всякий случай Максим проверил использованную им цепочку. Вдруг не есть ошибки или опечатки. Он корпел над ней почти 40 минут. Однако никаких ошибок не обнаружил. Цепочка была составлена правильно, да и прошла на этот раз неплохо. но результата почему-то не дала. Так прошло часа два. Максим рисовал на сновиденной карте очередные объекты, когда неожиданно ощутил сознание какие-то перемены. Что-то было не так, как обычно, но что именно, Максим пока не улавливал. Внимательно осмотрелся, прислушал к себе. Отметил тихий звон в ушах и странную заторможенность. Показалось? Снова вернулся к карте. Поработав минут двадцать, отложил ее в сторону. и с интересом огляделся. Что-то действительно изменилось. Теперь Максим был в этом уверен. Все так же звенело в ушах. Голова налилась непонятной тяжестью. Происходящее могло быть только следствием выполненной цепочки. Осознав это, Максим начал изучать особенности своего нового состояния. Примерно через час оно достигло максимума. Внутренний диалог не остановился. Максим вполне мог думать. Но не думать оказалось гораздо приятнее. Мысли замирали сами собою. Возникало странное ощущение бытия, нахождение здесь и сейчас, в текущем моменте. Даже тело воспринималось иначе. Казалось, Максим смотрел внутри самого себя. Сновиденная карта и дневник сновидений давно лежали в стороне. Желание что-то записывать и зарисовывать пропало. В целом восприятие очень напоминало сновиденное, лишь с той разницей, что ничего не мешало разглядывать окружающее. Взгляд с выхватывал ту или иную деталь, фиксировался на ней. Максим с восторгом отметил, что может смотреть на выбранный предмет без единой мысли. Внимание собралось в пучок. Оно больше не скакало из стороны в сторону, как стая испуганных обезьян. Но самым приятным Максиму оказалось ощущение силы, странной массивности, наполненности. Трудно было подобрать адекватный термин. Именно этой силой отличались все хакеры. И теперь Максим впервые ощутил ее сам. К удивлению Максима новое состояние и не думало проходить. Когда в шестом часу вечера внизу послышались голоса, Максим вышел из комнаты и спустился по лестнице. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь о своем новом состоянии. В то же самое время что-то удерживало его от этого. Все это даже немного смешило. Какая-то часть Максима говорила о том, что нужно все немедленно прояснить, записать и систематизировать, А другой части, той, что давало ощущение силы. На всю эту суету было глубоко наплевать. И она взяла вверх. В коридоре Максим встретил Бориса и Оксану. Они о чем-то разговаривали. О чем именно Максима не интересовало. «Привет, Борис!» – поздоровался он. «Привет!» – отозвался Борис. Его взгляд внимательно скользнул по фигуре Максима. На губах появилась улыбка. «О, да ты делаешь успехи!» – сказал Борис. Его глаза блеснули. «Взгляни-ка на него, Оксана!» «И что?» – не поняла Оксана. «Его точка сборки сдвинута», – пояснил Борис. «Очевидно, цепочка по сеансам Медичи». «Да», – подтвердил Максим. «Я выполнил ее утром. Думал, не получилось». «Получилось. И даже очень. Сила благоволят тебе. Постарайся удержать это состояние как можно дольше. Я попробую. А вообще занятно. Хожу как лунатик. Или как будто здорово выпил». «Смещение точки сборки всегда вызывает изменения восприятия», – пояснил Борис. «Замечай все особенности этого состояния, весь комплекс ощущений. Это тебе пригодится». «Я так и делаю», – кивнул Максим. «А у меня так и не получилось», – пожаловалась Оксана. «Хотя я несколько раз пробовала». «У каждого из нас что-то получается лучше, а что-то хуже», – ответил Борис. «У Максима очень хорошая связь с духом. По нынешним временам это редкость. Дух легко открывается ему. Кстати, попробуй сейчас заняться созерцанием». Борис вновь взглянул на Максима. «У тебя есть шанс не просто остановить внутренний диалог, но добиться остановки мира». «Я думал, что это одно и то же», — заметил Максим.